Три. Комната с местным экраном и стульями совсем не похожа на гостиную в доме мамы Толли. Скорее, на зал в книгоубежище. Белые стулья, кресла и подушки, пандус, ведущий на что-то типа сцены. Все стены белые. Можно зарядить энергией четыре сразу. Здесь не было окон. Дверь, через которую мы вошли, пряталась за белым полотном. Я ее даже не сразу смогла отыскать. Сестра Айя впустила нас, потом подошла к этой двери, заперла ее на задвижку, на ключ, снова задёрнула полотно. Потом поправила воротник своего глухого платья, вытянула цепочку или шнурок. Я думала, там будет крестик, она же монашка, но там висела связка ключей — типа той, что осталось у меня в кармане куртки в нашем мире. Только у меня там брелок, фигурка из аниме, которую я раньше любила. А сестра Ая носит ключи на шее. Вот еще этот к своему кольцу присоединила. Так быстро и ловко. Наверное, она часто это делает. Несколько раз в день открывает дверь в этот коридор. «Она тоже носит ключ на шее, как тай!» Это просто ключ или символ. Получается, что сестра Ая на стороне Тай, а мать Анатолия и я — на другой. И непонятно, какая из сторон правильная. Зависит от того, с какой смотреть. «Мать Анатолия, мы бы без вас совсем пропали». Мама Толи улыбнулась и сказала что-то очень тихо. Сестра Ая снова поправила воротник, ответила еще тише. Но я бы все равно не разобрала. В зал начали входить люди. Я не знаю, как их правильно назвать. Пациенты, заключенные, просто дети, старики, женщины. Мужчин почти не было, только старые, типа Лария. Дети были по возрасту как детсадовцы. Они вышли из дальнего коридора. Пар шесть или семь. И сразу же пары рассыпались. Дети бросились к женщинам обниматься, хватать за руки. У одного малыша в руках была мягкая игрушка — слон. Он этого слона сразу прижал к плечу своей... женщины. Типа слон ее тоже обнимает. Детей было мало, всем не хватало. Их сразу начали тормошить, расспрашивать. Я вспомнила, как за мной в садик приходили вечером, и я рассказывала все и сразу и рылась в кармане папиной куртки или маминого пальто. У мамы там всегда были конфеты, брелоки, киндер-сюрпризы. У папы холст в черной обертке и простая мятная жвачка. Я до сих пор, когда такую покупаю, называю ее мысленно «папина». И я очень долго, наверное, класса до третьего, рылась у мамы и папы в карманах. Меня отучила воспитательница с продленки. Тут тоже рылись в карманах и обнимали, и рассказывали всё вперемешку. «Мама Соня! А мы видели кота! Мама Рая! Я тут! Мама Рита!» На меня больше никто не смотрел. Все разглядывали малышей и им улыбались. К нам подбежали двое, девочка и мальчик. Девочка рыженькая, очень бледная, с голубой жилкой на виске. Мальчик загорелый, бритый на лоса, с красивыми раскосами глазами. Они бежали на перегонки и кричали тоже будто на «Мама Толли, а ты знаешь, мы тоже видели кота! Знаешь, мама Толли, к нам кот приходил!» Мама Толли присела, чтобы они оба могли ей кинуться на шею, обхватила обоих, начала с ними покачиваться, тереться носами. «Капельки мои!» И я сразу отошла в сторону, уступила им маму Толли. Наверное, когда Юра был маленьким, он тоже вот так скакал и шептался. И, может, отпихивал кого-то типа этой рыжей девочки, «Что ты им покажешь, дым?» Ко мне подошла сестра Айя. Рядом с ней не было детей. Она все это время стояла у стены, наблюдала. И та сестра, которая привела в зал малышей, тоже только наблюдала, не вмешивалась. А теперь они обе стояли рядом со мной, охраняли или стерегли. «Что я им... что?» Сестра Айя показала на экран. Минут на пять, не больше. И что-нибудь простое, чтобы поняли. Я схватилась за спинку стула. Про собаку? Про школу? Про детсад и жвачку в папиных карманах? А они поймут про семью? Я бы спросила маму Толли, но она все еще обнимала детей. Пройти можно? Среди фигур в темно розовых халатах мелькнула или показалась... Резкие движения, темные волосы, хриплый голос. Знакомый такой. Пройти можно? Ну? «Тай?» — фигура не отозвалась. Я повторила погромче. «Это ты, Тай?» Сестра Айя повернулась, заслонила обзор. «Нам надо начинать». Я посмотрела на маму Толли. Девочка шептала ей что-то в ухо и теребила капельку на платье. Мальчик показывал, как он умеет говорить «р-р. «Конечно, они поймут про семью». Я села, выпрямила спину, уставилась в экран. И в зале сразу же стало тише, на детей не шикали, они сами одергивали друг друга. Я представила, что это спектакль. То, что я сейчас показываю, театральная импровизация — закрыла глаза, сосредоточилась, а потом уставилась в экран. На нем проступили темные пятна, как на бумаге, которую держат над свечой. Пятна поплыли, начали менять форму, теперь это было похоже на масло в лавовой лампе. И вот уже видна сама лампа на столе возле маминой и папиной кровати. Лампа зажжена, отражается в темном зимнем окне. Я лежу между маминой и папиной подушками, слушаю папину сказку. Потом я усну, и папа отнесет меня в мою кровать. Я этого не помню, но знаю. А пока сказка, обязательно надо, чтобы горела лампа и чтобы папа показывал на обоих театр теней — зайца и птицу. Сказки были про них. Заяц был храбрый, а птица — очень умная. Они летали на разные планеты, забирались в океанские глубины, шли на новогоднее представление и не стеснялись там читать стихи и вообще спасали Деда Мороза и всех подряд. На экране папина рука, он показывает зайца, пятна в лавовой лампе, я сама видна со стороны, будто на телефон сняли. Я улыбаюсь, перебиваю, машу руками, Наверное, я еще долго не усну. Звука нет. Картинка плывет, становится нечеткой, как за замерзшим стеклом. Когда я еду в мерзлом автобусе, то, что в окне нечеткое и будто не настоящее. Прохожие, двери магазинов, огни в домах. И сейчас так же. Вроде свое воспоминание показываю настоящее, для меня дорогое. Оно какое-то чужое, непонятное. В зале негромко разговаривают взрослые, хнычут и крутятся дети. «А когда пойдем? А скоро полдник? А когда будет счастье?» И спокойный, почти пожилой женский голос. «Скоро будет, потерпи. Сейчас девочка нам покажет. Потерпи мое золото». Сейчас нам девочка все покажет, все отдаст, сейчас будет счастье. Женщина в темном больничном халате держала на коленях двоих малышей, они извивались и отпихивали ее лицо, а она раскачивалась, повторяла и смотрела мне в глаза, требовала. И другие тоже так смотрели, ждали. А у меня была только эта картинка, которую никто не хотел разглядывать. Мне очень... Я бы убежала, наверное, но некуда. Двери закрыты, возле каждой стоит, как часовой сестра, и тоже смотрит, ждет. Что я им тут должна сделать? Из шкуры выползти, как змея? Взлететь под потолок? Я зажмурилась. Стояла неподвижно и верила — Если сейчас не шевелиться, я отсюда исчезну. Меня не будет, они до меня не доберутся. Они ничего от меня не получат, не добьются. Они от меня отстанут, все, навсегда. Как же они мне все...» Но тут вдруг рванулись аплодисменты. Громко, почти страшно. Такой вал звуков, будто кто-то распахнул дверь, а за ней море в бурю, ураган. Вот точно так же они мне хлопали. Не мне. Белая ярости у меня за спиной. Экран сиял нереальным светом. Никаких фигур на нем не было. Никакого папы, никакой меня. Белое ослепление, как лампа хирурга. Одновременно хотелось зажмуриться и смотреть в упор. Быть этой белой яростью. Может быть, я кричала. Мне казалось, что я лечу, как на американских горках, как на надувном матрасе, подхваченном волной, как во сне, когда снится падение, как все сразу, белый свет, невесомость и слезы, крики в зале, детский плач, аплодисменты. У меня сейчас не было слов. Я не могла объяснить, что со мной происходит. Это просто счастье как всегда, когда горел экран. И я сама была счастьем, всеми словами и слезами, всей этой толпой. Я знала про каждого из них. Я была ими всеми одновременно. Это то, чего мне хотелось больше всего на свете — быть всеми. Это как на сцене, когда вы все вместе. Это спектакль. И потом, когда аплодисменты — это сигнал — Смерть спектакля. Всё прошло. Он перестал быть живым. Я сейчас тоже была слишком живая. За них, за всех. Я знала про каждого из них. Они все будто мной дышали. Я с каждым вдохом становилась все ближе, разлеталась по воздуху. Потом меня обхватили. Будто не хотели, чтобы я куда-то улетела или падала. От экрана шёл гул может, даже пар. Лица людей были сияющими почти до синевы, из-за этого я не сразу узнала того, кто меня сейчас удерживал. Мама Толли. Она была будто старше, с провалами вместо щек. Зато брови и ресницы сейчас проступали четко, были ярко-голубыми. Страшно. Живой человек, а лицо будто не человека — другой какой-то сущности. «Успокойся, капелька, успокойся, а то сгоришь». Она меня обхватила и покачивалась в моем ритме. Рядом с ней не было сейчас этих детей. Куда они делись? Испугались? Спрятались? Я смотрела в зал. Люди не шевелились. Были будто под гипнозом или под газом, Такое было при захвате заложников в одном театре, давно, до моего рождения. «Выдыхай, а то они не выдохнут». У меня очень сильно мерзли руки и губы. «Просто закрой глаза и все. Отпусти их, пожалуйста». У меня кружится голова. В зале негромко разговаривают, потом начинают хлопать. «Мне тяжело дышать», Нос почему-то забит, глаза чешутся, а потом вдруг мне становится как-то ярко. Усталость и счастье. Будто я, правда, спектакль отыграла, дала зрителям часть себя. От этого не пусто, а наоборот, очень хорошо. Счастье не уменьшается, а наоборот. Молодец, дым. Мама Толли шепчет. «Ты сегодня очень всем помогла, сделала большое дело. Я очень хочу посмотреть в зал, но люди быстро расходятся, торопятся, почти выбегают, будто я могу догнать и забрать радость обратно, а я не стану».